На это я вынужден заметить, сэр, что вы переоценили прозорливость моих сограждан. Она уже много дней стоит на том самом месте, где вы его видите. И ни одной живой душе, кроме меня, даже в голову не пришло, что вид его подозрителен. Вот как, — пробормотал незнакомец, покусывая ручку хлыста и не спуская загоревшегося взгляда с лица портного, которого просто распирало осознание важности сделанного им открытия. А что же именно подозреваете вы? Может, я и ошибаюсь, сэр? простит меня Бог, если это так. Но вот что я думаю насчет этого. Добрые люди Ньюпорта считают это судно и его команду честными и безобидными рыботорговцами и принимают их самым благодушным образом. Кораблю предоставляется удобная и безопасная стоянка, а матросов радушно встречают во всех тавернах и лавках. Но я не хотел бы, чтобы вы думали, будто из моих рук вышла хоть какая-нибудь одежонка хоть для одного матроса с этого судна. «Нет, пусть вам раз и навсегда будет известно, что с ними имеет дело молодой портной по имени Тейп, который приваживает к себе клиентов всячески порочи тех, кто знает ремесло лучше его. Из моих же рук не вышло ничего даже для самого последнего юнги с этого корабля». «Счастье ваше, что вы не захотели иметь ничего общего с этими негодяями», — ответил незнакомец с Зеленым. «Но вы позабыли изложить мне основное обвинение, которое я должен предъявить им перед лицом Его Величества». Постараюсь как можно скорее дойти до самого главного. Вам следует знать, достойный и благородный сэр, что я многое перенес на королевской службе. Я прошел через пять жестоких кровопролитных войн, не считая других испытаний и заключений, которые смиренный подданный короля должен переносить кротко и безропотно. Все это будет доведено до монаршего слуха. Но теперь, достойный друг, облегчите вашу душу и откровенно сообщите мне свои подозрения». Благодарю вас, досточтимый сэр. Я никогда не забуду вашей доброты, но пусть никто не скажет, что нетерпеливое желание обрести утешение, о котором вы упомянули, заставило меня открыться вам с неподобающей и легкомысленной поспешностью. Так вот, высокочтимый джентльмен, вчера в этот самый час я, погруженный в раздумья, сидел в одиночестве на своем верстаке, по той простой причине, что мой завистливый конкурент переманил к себе всех новых клиентов, А вы знаете, сэр, когда рукам нечего делать, начинает работать голова. Ну вот я сидел, как уже кратко было мною упомянуто, погруженный, как любое другое сознательное человеческое существо, в раздумье о превратностях нашей жизни. И о том, что я пережил в пяти войнах. Ибо знаете, доблестный джентльмен, что кроме случившегося в стране Мидин и Персовца и мятежа Портеуса в Эдинбурге, пять жестоких и кровопролитных... По одному вашему виду нетрудно понять, что имеешь дело с воином прервал его слушатель, едва сдерживавший нетерпение, но времени у меня мало, и сейчас я хотел бы прежде всего услышать, что вы можете сказать о том судне. Именно так, сэр. Кто перевидал на своем веку столько войн, тот неизбежно приобретает военную повадку. Так вот, к счастью, нам обоим нужно одно и то же. И я перехожу к той части моего секретного сообщения, которая имеет самое непосредственное отношение к этому кораблю. Итак, я сидел размышляя о том, какими способами мой языкастый сосед переманил к себе неизвестных моряков. А, между прочим, сэр, этот самый тейп — отчаянный болтун и вдобавок еще мальчишка, видевший не больше одной войны. И так я раздумывал, как же именно он отвадил от моей мастерской законных моих клиентов. И вот, вы же знаете, одна мысль порождает другую, совсем как в трогательных и мудрых воскресных проповедях нашего благочестивого пастыря пришло мне в голову следующее умозаключение — Если бы эти моряки были просто честные и совестливые работорговцы, они не пренебрегли бы обремененным семьей тружеником и не стали бы сыпать свои законно заработанные деньги в руки жалкого болтуна. Я сразу решил, сэр, что тут что-то не так. Я горжусь тем, что так прямо и сказал самому себе, а затем тотчас же открыто задал вопрос всем, кто мог меня услышать. Если они не работорговцы, то кто же? Даже сам король во вгустейшей своей мудрости согласится, что вопрос этот легче задать, чем на него ответить. Но я ответил. Если это не невольничье судно и не военный корабль его величества, то каждому мыслящему человеку должно быть ясно, что это, по всей вероятности, не более и не менее, как корабль известного вам гнусного пирата, красного корсара. «Красного корсара?» — вскричал незнакомец в зеленом, так вздрогнув при этом — что можно было не сомневаться во внезапном обострении его интереса к рассказу Портнова. «Да, действительно, это была бы тайна достойной награды. Но почему вы так решили?» «По многим причинам, которые я сейчас перечислю по порядку. Во-первых, судно вооружено, сэр. Во-вторых, это не военный корабль. Иначе про него знали бы все, и я первый, ибо мне почти всегда перепадает что-нибудь от королевских моряков». В-третьих, это подтверждается бесшабашным и, можно сказать, нахальным поведением тех немногих матросов, которые сходили с него на берег. Итак, то, что основательно доказано, можно считать твердо установленным. Вот все, что я назвал бы, сэр, предпосылками моего умозаключения. И я надеюсь, вы должным образом доведете их до сведения его королевского величества. Несмотря на то, что свои несколько пространные рассуждения чистолюбивый портной излагал довольно темно и путанно, Юрист прислушивался к ним с величайшим вниманием. Его проницательный взгляд беспрестанно переходил с корабля на лицо собеседника, но ответил он далеко не сразу. Беспечная веселость, с которой он представился и которую сохранял во все время беседы, сменилась озабоченностью и задумчивостью. Ясно было, что, несмотря на его легкомысленный вид, человек этот при случае может быть серьезным и весьма рассудительным. Наконец, незнакомец внезапно стряхнул с себя задумчивость, На лице его появилось выражение искренности, смешанной с легкой иронией, и фамильярно положив руку на плечо портного, который ожидал ответа, он промолвил. «Ваше сообщение показывает, что вы достойный слуга короля. Всем известно, что за голову даже самого последнего матроса из команды Красного Корсара назначена большая награда. А уж тот, кто поможет придать в руки палача всю эту гнусную шайку, будет награжден особенно щедро. С уверенностью могу сказать, что за такую услугу Можно удостоиться и других, весьма ощутимых знаков монаршего благоволения. Например, некто Фипс, человек низкого происхождения, получил дворянство. «Дворянство!» — вне себя от восторга подхватил портной. «Да, дворянство!» — хладнокровно повторил незнакомец. «Почетное и благородное дворянство. Какое имя дали вам при крещении?» «Мое христианское имя — милостивейший и добрейший сэр Гектор. А родовое, как ваша фамилия?» Мы всегда именовались Холмспанами. Сэр Гектор Холмспан. Неплохо звучит, а? Но чтобы обеспечить себе такую награду, друг мой, вам необходимо помалкивать обо всех этих делах. Я восхищен вашей проницательностью и вполне убежден логикой ваших доводов. Вы весьма основательно доказали справедливость своих подозрений, и теперь я совершенно уверовал как в то, что корабль этот пиратский, так и в то, что вы вскоре будете носить шпоры и зваться сэром Гектором. И то, и другое одинаково прочно укоренилось в моем сознании. Но в этом деле нам необходимо действовать с крайней осторожностью. Вы, кажется, сказали, что никому не сообщали о своих блестящих догадках. Ни единой душе. Тейп, например, готов поклясться, что вся команда честные работорговцы. Тем лучше. Сперва надо совершенно увериться в правильности наших предположений, а потом уж думать о награде. Мы с вами встретимся сегодня в 11 вечера вон там, на оконечности мыса, где он врезается во внешнюю гавань. Оттуда мы как следует понаблюдаем. И завтра, когда рассеются последние сомнения, мы сделаем открытие, которое прогремит от бейской колонии до углеторпа. А пока разойдемся, чтобы наш разговор ни в ком не возбудил подозрений. Помните, молчание, точность — королевская награда. Вот ваш девиз. «Прощайте, высокочтимый джентльмен», — произнес портной клане из чуть ли не до земли, в то время как незнакомец уходя лишь слегка прикоснулся к шляпе. «Прощайте, сэр Гектор», — ответил приближенный короля с любезной улыбкой и, помахав рукой, медленно пошел по набережной и исчез за родовым обитающим Холмспанов. А глава этой старинной фамилии остался стоять совершенно упоенной мыслью о грядущем величии и до того ослепленной собственной глупостью, что, хотя глаза его видели окружающие не хуже, чем обычно, разум был окончательно затуманен честолюбием. Глава третья. Эпиграф. Алонзо. «Добрый боцман, мы полагаемся на тебя». Шекспир. Буря. Едва незнакомец расстался с легковерным портным, как лицо его утратило напряженность, приняв другое, более спокойное и естественное выражение. Со стороны могло показаться, что задумчивость ему не свойственна и не слишком приятна, ибо он вышел на главную улицу беспечным шагом, продолжая похлопывать себя хлыстиком по сапогу и рассеянно поглядывая по сторонам. Несмотря, однако, на эту видимую рассеянность, он окидывал быстрым, внимательным взглядом всех, кто встречался ему на пути, и это ясно доказывало, что ум его сейчас так же деятелен, как тело. Незнакомец, так необычно одетый и всем своим поведением показывавший, что в город он прибыл совсем недавно, сразу привлек к себе настороженное внимание содержателей гостиниц, о коих мы упомянули в первой главе. Отвергнув любезные зазывания владельцев самых лучших заведений такого рода, он неожиданно принял приглашение одного, в доме которого особенно любили собираться все местные бездельники. Войдя в бар-таверны, как именовалось это учреждение, впрочем, в любой другой стране оно, наверное, не претендовало бы на более громкое название, чем «Кабак», он обнаружил, что гостеприимное помещение уже переполнено завсегдатаями. Появление гостя, чья наружность и одежда говорили о том, что он рангом повыше других, Вызвало среди посетителей легкое движение, которое сразу же улеглось, как только незнакомец опустился на скамью и спросил вина. Принеся заказ, хозяин извинился достаточно громко, чтобы слышали все окружающие за поведение некой личности, сидевшей в другом конце длинного узкого зала. Человек этот что-то рассказывал и не только никому не давал слова вымолвить, но, казалось, от каждого требовал внимания к своей необычной истории. Это Боцман с работорговца, что стоит во внешней гавани Сквайер сообщил достойный служитель Бахуса. Человек, немало дней проведший в море и навидавшийся таких чудес, что их хватило бы на толстенную книгу. Бахус в античной мифологии бог вина. Его прозвали старик Барей, хотя настоящее имя его Джек Найтингейл. Барей в античной мифологии олицетворение северного ветра. По вкусу ли Вашей милости, мой Тодди. Тодди — горячий спиртной напиток. Незнакомец только причмокнул и слегка поклонился в ответ, но до напитка едва дотронулся и тут же подставил стакан на стол. Затем он повернулся к рассказчику, который разглагольствовал так рьяно, что, пользуясь местным выражением, его тоже можно было бы назвать оратором дня. Человек этот был ростом более шести футов, огромные бакенбарды закрывали нижнюю половину его мрачного лица, которое некогда чуть-чуть не растекла еще на две части плохо залеченные рана, оставившие после себя большой шрам, Руки и ноги были такие же огромные, как и вся фигура, и это особенно резко бросалось в глаза, благодаря матросскому платью. Но особенно примечательным делала моряка свисавшая с его шеи серебряная дудка на потемневшей серебряной цепочке. Не обратив, по всей видимости, никакого внимания на появление гостя, принадлежащего к значительно более изысканному обществу, чем обычные его слушатели, этот сын океана продолжал свое повествование голосом которой природа, казалось, нарочно дала ему в насмешку над его благозвучным именем. Найтингейл по-английски «Соловей». Голос его так походил на глухое мычание быка, что, не привыкнув к нему, трудно было понимать столь странно произносимые слова. «Ну так вот», — продолжал он, выбрасывая вперед мускулистую руку и ткнув большим пальцем куда-то в сторону горизонта, «Гвинейский берег был, скажем, вон там, а ветер, понимаете, дул с берега, как кошка фырчит Словно тот старик, что нам, морякам, на потребу держит ветра в большом бурдюке, и то вынимает втулку, то опять накрепко ввинчивает ее в горлышко этого самого бурдюка. «Ты знаешь, что такое бурдюк, братец?» С этим внезапным вопросом он обратился к уже известному читателю Зеваки-фермеру, который стоял тут же, держа под мышкой полученный от портного костюм. Он задержался, чтобы пополнить рассказом Боцмана запас занятных историй, заготовленный им для развлечения односельчан. Все кругом загоготали потешаясь над развесившим уши пардона. Найтингейл же многозначительно подмигнул кое-кому из приятелей и воспользовался случаем, чтобы чуточку освежиться. Это изящное выражение означало, что он проглотил добрую пинту разбавленного водой Рома, после чего продолжал назидательным тоном. «Может, наступит время, когда и тебе придется изведать, что такое крепкий береговой ветер, коли ты выпустишь из рук руль добропорядочности» шея, братец, дана человеку, чтобы держать голову над водой, а не для того, чтобы вытягивать ее, словно плохо прилаженный юферс. А потому, когда тебя несет на мели искушения вычисляй своевременно курс, да поглубже опускай лот совести. Доживав свой табак, он горделиво, словно исполнив некий нравственный долг, огляделся по сторонам и продолжал. «Итак, вон там была земля, а ветер дул с юго-востока. А может быть, с юга-юго-востока...» Он то несся на нее, словно кит в шквалистой волне, то полоскал паруса, как будто добрая штука парусины стоит не дороже, чем доброе слово богача. Не нравилась мне эта погода, слишком она была неустойчива для спокойной вахты. Пошел я к корме, чтобы в нужную минуту оказаться на месте и выложить свое мнение, будто его у меня спросят. Скажу вам, братишки, что я так разумею насчет благочестия и вежливости. Немного выстоит человек, если он не знает правила обхождения». А потому всем известно, я никогда не лезу со своей ложкой за капитанский стол, пока меня не пригласят. По той простой причине, что моя койка на носу, а капитанская на корме. Я не говорю, на каком конце судна помещается настоящий человек, на этот счет мнения бывают разные, хотя все понимающие люди между собой согласны. Но, во всяком случае, я пошел к корме, чтобы выложить свое мнение, будто его у меня спросят, И очень скоро все и вправду так случилось, как я предполагал. «Мистер Найтингейл», — сказал капитан, «а он у нас человек обходительный и всегда по-благородному ведет себя на палубе, и вообще, когда рядом кто-нибудь из команды, «Мистер Найтингейл, что вы думаете об этой клочковатой туче на северо-западе?» «Что ж, сэр?» — говорю я смело, ибо никогда не затрудняюсь ответом, когда со мной обращаются как следует. «Что ж, сэр? Конечно, ваша честь лучше меня понимает дело». Это, конечно, была чушь, ведь годами и опытом он передо мной совершенный цыпленок. Но я никогда не бросаю против ветра залу с углями. Что ж, говорю, сэр, мое мнение — убрать все три Марселя и закрепить кливер. Торопиться нам некуда, по той простой причине, что завтра Африка будет на том же месте, что и сегодня. Ну, а чтоб судно не трепало, если поднимется шквал. Для этого у нас есть грот. Вы должны были убрать и грот. Раздался откуда-то сзади голос, такой же безапелляционный, как у Говардлиева босмана, но несколько менее грубый. Что за невежда сказал это? спросил Найтингейл с яростью, мгновенно пробудившийся в нем от столь резкого и дерзновенного вмешательства. Человек, не раз огибавший Африку от мыса Бонда до доброй надежды, и умеющий отличить шквал от радуги, ответил Дик Фит, энергично, несмотря на свой малый рост, расталкивая могучими плечами толпу и протискиваясь к взбешенному противнику. «Да, братец ты мой, кто бы я там ни был, невежда или мудрец, я-то уж никогда не посоветовал бы своему капитану оставлять столько задних парусов, когда, похоже, вот-вот налетит шквал». В ответ на столь решительно высказанное утверждение, которое присутствующие нашли слишком дерзким, со всех сторон послышался громкий ропот, ободренный явным всеобщим сочувствием Найтингейл не замедлил ответить и притом без всякой кротости. Затем последовал оглушительный концерт. Высокие, резкие голоса собравшихся в таверне создавали некий звуковой фон, а решительные и энергичные утверждения, выражения и прочие высказывания двух главных спорщиков выделялись на этом фоне низкими, глубокими, басовыми тона. Некоторое время стоял такой шум, что спорящих было не расслышать. Появились также явные признаки того, что для разрешения спора Фит и Боцман намереваются перейти от слов к действиям. Пользуясь всеобщей неразберихой, Фитт прорвался к великану-противнику и привел свой крепко слаженный корпус в боевое положение. Уже заходили взад и вперед четыре мускулистые ручищи, бугряясь словно стволы индийского тростника узлами мышц, суставов и сухожилий и грозя гибелью всему, что осмелится им противостоять. Однако нестроенный гул наконец затих, И стало возможно разобрать, что именно говорят друг другу оба спорщика. И вот, словно удовлетворившись тем, что они могут положиться на силу своего красноречия, оба постепенно умеряли свой пыл, видимо склоняясь к тому, чтобы по-прежнему защищать свои позиции лишь с помощью языка. «Ты, брат, добрый моряк», — сказал Найтингейл, снова усаживаясь на место. «И если бы слово было то же самое, что дело, не сомневаюсь, судно слушалось бы тебя, как малое дитя». Но я-то видел, как целые эскадры двух и трех палубников, и притом под всеми флагами, кроме разве флагов ваших махоков, и вы их судов, признаюсь, я никогда не встречал, тихонечко, словно стаи белых чаек, полоскались под зарифленными парусами. И потому знаю, что надо делать, чтобы судно не трепало, и все переборки на нем остались целы. Махоки — одно из североамериканских индейских племен. Зарифить паруса или взять рифы — уменьшить площадь парусов путем связывания нашитых с обеих сторон паруса тонких тросов рифштертов. А я считаю, что нельзя класть судно в дрейф под задними четырехугольными парусами. Распусти, если хочешь, штаговые, вреда не будет. Но ни один моряк, если он хоть немного знает свое дело, не поймает ветра между грот-мачтой и подветренными вантами. Да что там, ведь все это слова вроде грома, что грохочет себе в небесах, а никого не ударит. Давайте спросим кого-нибудь еще, кто побывал на море и знает морскую жизнь, и флот не меньше нашего. Если бы самый старший адмирал флота его величество был здесь, он бы сразу сказал, кто из нас прав, а кто нет. Так вот, братишки, если есть среди вас человек, которому посчастливилось получить морское воспитание, пусть скажет свое слово, чтобы правда тут не затерялась, словно свайка, упавшая между брасблоком и реем Есть такой человек, — вскричал Фит, он протянул руку схватил за шиворот Сцепиона и бесцеремонно втащил его на середину круга, образованного толпой, которая обступила обоих спорщиков. «Вот самый подходящий человек. Во всяком случае, против меня у него на один рейс больше, ведь он родился в Африке. Ну, отвечай, Сцеп, да погромче, словно ты кричишь, когда ветер дует в лицо. Под какими парусами ты положил бы в дрейф судно у берегов твоей родины, если бы была опасность внезапного шквала?» «Я бы не клал его в дрейф», — ответил негр. «Я бы опустил его на фордевинт». Фордевинт — направление ветра, дующего прямо в корму судна. «Ладно, парень, но на случай шквала прижал бы ты его гротами или пустил двигаться по свободнее под одним фоком?» «Да это же каждый дурак понимает», — проворчал Сцепион, которому явно надоел этот допрос. «Как можно ставить грот, если вы хотите, чтобы судно шло устойчивее по курсу? Сами посудите, мистер Дик». Джентльмены, промолвил Найтингейл, оглядевшись по сторонам с видом оскорбленного достоинства, скажите по чести, слыхано ли это дело таким неприличным манером выволакивать вперед негра, чтобы он тут высказывался прямо в лицо белому? Этот призыв к предрассудкам собравшихся встречен был всеобщим одобрительным гулом, у на который готов был отстаивать свою профессиональную точку зрения перед любым противником не хватило мужества противиться столь явным признакам неудовольствия, вызванного его появлением. Не выразив ни малейшего негодования, не сказав ни слова в свою защиту, он скрестил руки и вышел из с покорностью человека, слишком привыкшего к смирению, чтобы возмущаться. Однако Дик Фит, неожиданно лишившийся поддержки негра, отнесся к бегству своего товарища не столь спокойно. Он громко потребовал его возвращения, но, видя, что все напрасно набил себе рот табаком, и последовал за африканцем, изрыгая проклятие и поминутно оглядываясь на своего противника. «По его мнению, — заявил Фит, — если с парня содрать его черную кожу, окажется, что он-то и есть настоящий белый». Триумф Боцмана был полный, и он отнюдь не скрывал своего торжества. «Джентльмены!» — обратился он еще более самоуверенным тоном к окружавшей его толпе. «Вы и сами видите...» Правда, словно судно, что идет с наветра, с лиселями по обе стороны, оставляя за собой чистую прямую кильваторную струю. Я не терплю хвостовства. И не знаю, кто этот парень, что вовремя убрался от позора. Но одно я должен сказать. От Бастона до Вест-Индии не найти человека, который бы лучше меня знал, как вести судно по курсу, или как положить его в дрейф, лишь бы... Но тут зычный голос Найтингейла вдруг ослабел а взгляд его, словно по волшебству, приковался к острым глазам незнакомцев зеленым, чье лицо возникло вдруг среди грубых физиономий собравшегося в таверне Люда. «Может быть...» — произнес Боцман, так и не закончив начатой фразы, настолько он растерялся, неожиданно встретившись с таким строгим взглядом. «Может быть, вот тот джентльмен тоже понимает в морском деле и разрешит наш спор?» «А в университетах морской науки не обучают?» — с живостью ответил незнакомец. «Но, исходя из того немногого, что мне известно, должен признаться, я бы стал удирать по ветру». Последнее слово незнакомец произнес с ударением, словно желая подчеркнуть намек, после чего, бросив на стол деньги, тотчас же вышел, и поле битвы осталось за Найтингейлом. После краткой паузы Боссман продолжил рассказ, хотя заметно было, что то ли от усталости или по какой-либо другой причине голос его звучал не так решительно, как раньше. Он быстро закончил свою историю, допил в рок, И, шатаясь, поплелся на берег, куда вскоре прибыла шлюпка, чтобы доставить его на корабль, за которым в течение всего этого времени простак холмспан не переставал наблюдать с особым чанием. Между тем, незнакомец в зеленом продолжал свою прогулку по главной улице города. А Фит пустился вдогонку за растерявшимся сцепионом, ворча и отпуская на ходу не слишком лестные замечания насчет мореходных познаний Боцмана. Вскоре он нагнал негра, и принялся изливать свое раздражение, ругательски ругая приятеля. Незнакомец шел за ними, то ли забавляясь своеобразными взаимоотношениями двух друзей, то ли увлекаемый собственной причудой. Отойдя от моря, они поднялись на холм, а незнакомец так от них отстал, что даже потерял их из виду за поворотом улицы, или вернее дороги, ибо теперь они оставили позади уже и городские предместья. Юрист, как он назвал себя, Сперва подумал, что совсем потерял из виду достойных друзей, но, прибавив шагу, с радостью убедился, что они сидят под изгородью. Оба закусывали, тем немногим, что нашлось в мешочке у белого, который по-братски поделился со своим спутником. Негр сидел почти рядом с белым, в доказательство того, что между ними снова мир, и все-таки чуть-чуть позади, из почтения к цвету его кожи. Подойдя к ним поближе, незнакомец заметил, «Вы так усердно опустошаете свой мешок, ребята!» что вашему третьему товарищу, пожалуй, придется лечь без ужина. «Кто там подает голос?» спросил Дик, поднимая глаза от кости, которую грыз с такой жадностью, что был похож на большую дворнягу. «Я только хотел напомнить вам, что у вас есть еще один спутник», учтиво ответил незнакомец. «Хочешь пожевать, братишка?» спросил матрос, усмотревший в словах незнакомца намек, и с обычной моряков щедростью протянул ему свой мешочек. «Вы опять меня не поняли». На пристани с вами был еще один товарищ. Да-да, он вон там, в открытом море, обследует маячок, который стоит в довольно-таки неудачном месте, если только его поставили не за тем, чтобы показывать фарватер вашим воловьям упряжкам и торговому люду с материка. Вон там, джентльмен, вон там, где вы видите груду камней. Незнакомец посмотрел туда, куда указывал матрос и увидел упомянутого молодого моряка неподалеку у подножия сильно разрушенной временем полуразвалившейся башни. Бросив матросам несколько мелких монет, он пожелал им приятного ужина и перебрался через изгородь с явным намерением тоже осмотреть развалины. «Этот парень не жалеет своих медиков», — сказал Дик, переставая жевать, чтобы получше разглядеть незнакомца. «Ну, раз они все равно не прорастут там, где он их посеял, ты можешь сунуть их мне в карман, Сцып. Человек он щедрый и не страдает робостью. Впрочем, все эти законники получают деньги от самого черта» и когда в кармане у них мелеет, они знают, что это ненадолго. Предоставим негру собрать деньги и вручить их, словно так и должно быть тому, кто, хотя и не являлся его господином, но готов был весьма охотно и во всякое время проявлять над ним власть. И последуем за незнакомцем к старинному строению. Правда, сами по себе развалины эти вряд ли могли привлечь внимание человека, который, судя по его словам, часто имел возможность обозревать гораздо более замечательные памятники былых времен на другом берегу Атлантики. Небольшая круглая башня на грубо сложенных столбах, соединенных арками, была, возможно, построена в младенческие годы страны, чтобы служить опорным пунктом, хотя гораздо вероятнее, что назначение ее было не таким уж воинственным. Более чем через полвека после описываемого нами времени Эта строеница, примечательной своей формой, степенью разрушенности и материалом, из которого она была сложена, внезапно стала предметом исследований и споров со стороны ученейшей породы людей, американских любителей старины. Пока рыцари, подвязающиеся в области искусства и отечественных древностей, доблестно ломали копья вокруг разрушающихся стен, люди, менее ученые и менее увлекающиеся, наблюдали за пылкими бойцами с удивлением, которую они проявили бы, увидев, как прославленный рыцарь Ла-Манчес копьем устремляется против других мельниц, столь блистательно описанных бессмертным Сервантесом. Сервантес Саведра де 1547-1616 годы, великий испанский писатель эпохи Возрождения, автор романа «Хитроумный идальго» Дон Кихот Речь идет об известном эпизоде сражения Дон Кихота с ветряными мельницами. Дойдя до подножия башни, незнакомец в зеленом громко хлопнул себя хлыстиком по сапогу, словно желая привлечь внимание молодого моряка, совершенно поглощенного своими мыслями, и в то же время преспокойно начал разговор, как будто все время был его спутником, а не вторгшимся непрошенным чужаком. «Эта штука была бы очень мила, если бы стояла где-нибудь на лесной просеке, увитая плющом», — сказал он. «Но, прошу прощения, джентльмены вашей профессии имеют мало отношения к рощам и развалившимся стенам. Вон башни, на которые вам, вероятно, приятно смотреть» и он указал на мачты судна, стоявшего на рейде. «А единственные руины, которые вас интересуют, наверное, обломки разбитого корабля». «Вы, видно, хорошо знаете наши вкусы», — холодно ответил моря. «Значит, это у меня врожденные. Я ведь никогда близко не общался с людьми в морской форме, и от них ничего подобного узнать не мог. Похоже, что и сейчас мне не слишком везет. Будем откровенны, друг мой, и поговорим по душам. Чем привлекла вас эта груда камней?» Почему ради нее вы так надолго отвели взгляд от того прекрасного и благородного судна? Разве удивительно, что моряк без места рассматривает судно, которое ему нравится? Может быть, он намерен проситься сюда на службу? Со стороны капитана было бы величайшей глупостью отказаться от услуг такого отличного парня. Но вы, кажется, слишком хорошо изучили морское дело, чтобы удовольствоваться второразрядной койкой. Койкой? — повторил моряк, вновь пристально и с каким-то странным выражением взглянув на незнакомца в «Койкой! Ведь вы, моряки, кажется, этим словом обозначаете положение, состояние, не правда ли? Мы, юристы, плохо знаем морские словечки, но думаю, что в данном случае я не ошибся. Как ваше авторитетное мнение?» «Слово это действительно еще не стало архаичным, и могу сказать, что как метафора оно может быть употреблено в том смысле, какой вы ему предали». «Архаичным», — повторил незнакомец в зеленом, в свою очередь бросив на моряка понимающий взгляд. «Это что, какой-нибудь морской термин? Может быть, под метафорой вы подразумеваете Марсель? А архаичный, значит, оснащенный?» Молодой моряк рассмеялся. Эта шутка, казалось, сломала лед, и в дальнейшем разговоре он уже не был так сух и сдержан. «Вы бывали в море», — сказал он. «Это так же ясно, как то, что я учился в школе. А раз уж нам обоим в этом повезло, мы можем проявить взаимную великодушие и перестать говорить загадками». «Ну вот, как вы думаете, каково было назначение этих развалин в лучшие времена?» «Чтобы судить об этом, — ответил незнакомец, — осмотрим их повнимательней. Давайте поднимемся». С этими словами юрист поднялся по шаткой лестнице и через открытый люк проник на второй этаж, расположенный как раз над верхними краями арок. Спутник его сперва помедлил, но, увидев, что тот дожидается наверху лестницы и весьма предупредительно обращает его внимание на одну ненадежную ступеньку, — бросился вперед и поднялся с проводством и уверенностью человека своей профессии. «Вот мы и здесь», — воскликнул незнакомец в зеленом, оглядывая голые стены, сложенные из мелких камней такой неправильной формы, что все строение казалось как-то особенно непрочным. «Что ж, в качестве палубы, как вы бы сказали, тут добрые дубовые доски, а вместо кровли небо. Но вернемся на землю. Простите, я позабыл, как вы сказали, вас зовут?» это смотря по обстоятельствам. В разных случаях меня звали по-разному. Впрочем, если вы будете звать меня Уайлдер, я охотно буду отзываться. Уайлдер. Отличное имя. Хотя, осмелюсь сказать, оно подошло бы вам, если бы звучало и просто Уайлд. Уайлд. Wild, дикий. Уайлдер. Сравнительная степень этого прилагательного. Вы, молодые моряки, вообще отличаетесь некоторой неуравновешенностью. Сколько нежных сердец вздыхает из-за ваших заблуждений в то время как вы бороздите, кажется, это так называется, бороздите соленые воды океана. — Обо мне мало кто вздыхает, — задумчиво ответил Уайлдер, которого начинал уже раздражать этот своеобразный допрос под видом легкой беседы. — Давайте же осматривать башню. — Как, по-вашему, для чего она служила? — Для чего она служит сейчас вполне ясно. Да и прежнее ее назначение тоже не трудно угадать. Сейчас она укрывает двух человек с легким сердцем и, кажется, столь же легкой головой, не обремененной житейской мудростью, а прежде в ней хранилось зерно. И без сомнения проживали маленькие четвероногие зверьки с лапками такими же легкими, как наши головы и сердца. Одним словом, это была мельница. Некоторые считают, что это была крепость. «М -м -м, при случае башня могла служить и этой цели», ответил незнакомец с зеленым, бросая вокруг быстрый и проницательный взгляд. «И все же это была мельница. Как не заманчиво считать, что это было нечто более благородное». Расположен на самом ветру, стоит на столбах, чтобы затруднить доступ к грызунам. Весь внешний вид, самый характер постройки — все это доказывает, что я прав. Да, в свое время здесь было довольно шума и треска, ручаюсь вам. Но шум и сейчас не утих. Осторожно приблизившись к одному из небольших отверстий, некогда служивших окнами, он тихонько просунул в него голову. Понаблюдав с минуту, он отодвинулся и сделал предостерегающий знак внимательно следившему за ним Уайлдеру. Тот прислушался, и вскоре причина этой предосторожности разъяснилась. вдалеке послышался серебристый женский голосок. Затем, когда говорившие приблизились, их голоса раздались уже у самого подножия башни. По какому-то молчаливому согласию Уайлдер и юрист выбрали себе наиболее удобные места, и в течение всего того времени, что вновь пришедшие находились у развалин, наши герои, сами оставаясь невидимыми, К сожалению, нам приходится упрекнуть в этом двух таких важных действующих лиц нашего рассказа. Разглядывали их и подслушивали не только внимательно, но и с удовольствием. Глава четвертая. Эпиграф «Они меня совсем с ума сведут» — Шекспир Гамлет. Компания, находившаяся внизу, состояла из четырех женщин. Одна дама довольно преклонных лет — другая, чуть старше среднего возраста, третья на самом пороге того, что именуется жизнью. Четвертая была молодая негритянка лет 25. Разумеется, в стране, где происходит действие и в то время, к которому оно относится, негритянка могла быть лишь скромной, хотя, может быть, и пользующейся полным доверием, служанкой. «Теперь, дитя мое, когда я дала тебе все необходимые советы...» Были первые слова пожилой дамы, долетевшей до слушателей... Переменим эту тему на более приятную. Передай своему отцу, что я по-прежнему полна к нему самой глубокой привязанности, и напомни ему его обещание прислать тебя ко мне еще раз, прежде чем мы расстанемся навсегда. Слова эти были обращены к самой юной из женщин и, по всей видимости, приняты с той же нежностью, с тем же искренним чувством, с каким были сказаны. Та, к кому они относились, подняла глаза, в которых поблескивали невольные слезы, и отвечала негромким мелодичным голосом. «Тебе незачем напоминать мне об этом обещании, милая тетя. Я ведь сама хочу приехать. Я даже буду всячески упрашивать отца приехать сюда со мной весною». «Наша славная Уиллис поможет нам в этом», — ответила тетка, с улыбкой кивнув третьей женщине ласково и вместе с тем чуть церемонно, как требовала великосветская повадка того времени в обращении высшего к низшему. «Своей долгой и верной службой она заработала себе право иметь некоторое влияние на генерала Грейсона». Она имеет все права, какие может дать любящее сердце, — горячо воскликнула племянница, и в этом душевном порыве сказалось ее желание смягчить формальную учтивость тетки. Ей мой отец ни в чем не откажет. А мисс Уиллис обещает действовать в наших интересах? — спросила тетка, не позволяя горячности племянницы сбить ее с того тона, который считала приличным. С таким союзником мы будем непобедимы. Воздух здесь на острове чистый и очень полезен моей воспитаннице. Не говоря уж обо всем прочем, одного этого достаточно, чтобы я сделала все немногое, что от меня зависит. Миссис Уиллис говорила с достоинством и, пожалуй, с некоторой долей сдержанности, отличавшей разговоры между богатой и высокородной теткой и наемной зависимой воспитательницей наследницы ее брата. При всем том, она держала себя вполне дружелюбно, а голос у нее был такой же мягкий и женственный, как и у ее воспитанницы. «Значит, можно считать, что битва выиграна», — как говорил контр-адмирал мой покойный муж. «Адмирал де Милая моя миссис Уиллис с юных лет придерживался одного правила, которым руководствовался затем всю жизнь, и которое в немалой степени содействовало его доброй славе. Чтобы в чем-либо преуспеть, надо только твердо верить, что добьешься успеха. Правило благородное и укрепляющее душевные силы. Оно и не приминуло дать те блестящие результаты, о которых можно и не упоминать, настолько они общеизвестны. В знак согласия миссис Уиллис склонила голову, как бы отдавая должное славе покойного адмирала, но не сочла нужным сказать что-либо в ответ. И, видимо, решив покончить с этим вопросом, она уже без малейшей натянутости обратилась к своей воспитаннице. «Джертвит, милая, тебе ведь приятно будет вернуться на этот прелестный остров к бодрящему морскому ветру?» И к моей тете вскричала Джертвит. «Как бы я хотела убедить папу, чтобы он продал свое имение в Каролине и переселился сюда, на север». «Богатому землевладельцу не так легко расстаться со своим имением, как тебе кажется, дитя мое», — возразила миссис Далайси. «Как бы я ни хотела, чтобы мой брат принял такое решение, я никогда не позволила бы себе уговаривать его. К тому же, если бы наша семья и решилась еще на какую-нибудь крупную перемену в жизни, то нам следовало бы попросту возвратиться на старую родину». Вот уже целое столетие минуло с тех пор, как Грейсона переехали в колонии из-за недовольства английским правительством. Братец мой, сэр Эверард, поссорился со своим вторым сыном, и тогда мой дед поселился в Каролине. Но с тех пор прошло много времени, раздоры давно позабыты, и я частенько подумываю, что мы с братом могли бы возвратиться в дом наших предков. Многое, разумеется, зависит от того, как мы распорядимся своим главным сокровищем по эту сторону океана. Закончив свою речь, добросердечная, хотя, пожалуй, несколько самодовольная дама взглянула на девушку, которая и внимания не обратила на то, что в последних словах тетки речь шла о ней. Как всегда, когда ее тетка угощала гувернантку семейными воспоминаниями, Джертвит отвернулась, и теперь ее лицо, полавшее румянцем здоровья и, быть может, стыда за тетку, овевал прохладный вечерний ветерок. Как только миссис де лыси умолкла, девушка быстро повернулась к своим спутницам, указала на возносящиеся над крышами домов мачты красивого корабля, стоявшего на якоре в порту, И вскричала, радуясь поводу хоть как-то переменить тему разговора. «И эта мрачная темница должна быть нашим домом целый месяц, миссис Уиллис. Путешествие кажется вам таким долгим только потому, что вы очень уже не любите море. Переезд отсюда до Каролины часто совершался гораздо скорее». «Я вполне могу это подтвердить», — вставила вдова адмирала, неспособная отвлечься от мыслей, которые раз возникнув уже не могли изменить свое течение. Ведь мой покойный, высокочтимый и доблестный супруг провел однажды эскадру своего царственного повелителя от одного конца американских владений Его Величества до другого в срок более короткий, чем тот, что назвала моя племянница. Правда, они, может быть, старались идти как можно скорее, преследуя врагов короля и родины, но во всяком случае это доказывает, что переезд может занять не больше месяца. Страшнее всего этот ужасный Хенлопен, где с одной стороны песчаные отмели и обломки разбитых судов а с другой течение, которое называется «гольфом», — скричала Джертрид. При этом она побледнела и стала еще прелестнее, ибо неумение скрыть свою робость часто делает юную и красивую девушку еще привлекательной. Если бы не Хэн с его шквалами, мелями и пучинами, я бы думала только о радостной встрече с отцом. Миссис Уиллис, никогда не поощрявший в своей воспитаннице этих проявлений вполне естественной слабости, какими бы милыми они ни казались посторонним, Довольно строго повернулась к молодой девушке и, намереваясь раз и навсегда покончить с ее страхами, заметила коротко и твердо. «Если бы все опасности, которых ты боишься, в самом деле существовали, то корабли не совершали бы этот путь ежедневно, ежечасно и вполне благополучно. А вам, с удара не часто случалось плыть по морю из Каролины вместе с адмиралом де Лесси? «Никогда», — поспешно и несколько сухо ответила вдова. «Здоровье не позволяло мне совершать морские путешествия». Но, конечно, Уиллис мне, как супруге и вдове морского офицера, не подобает быть невежественной в мореходном деле. Думаю, что во всей Британской империи найдется немного дам, которые бы лучше меня понимали, как надо управлять судном, и даже эскадрой, в особенности эскадрой. Эти познания я получила самым естественным образом, будучи подругой жизни офицера, которому выпало на долю быть флотоводцем. Полагаю, что вам-то это дело совершенно незнакомо. Неумирающие умирающие горестные воспоминания, по-видимому, наложили печать кроткой грусти на спокойное и полное достоинство лицо миссис Уиллис, но теперь оно на мгновение затуманилось скорбью. Поколебавшись, словно ей хотелось переменить разговор, она ответила, «Я немного знаю море. В жизни мне пришлось совершить немало морских путешествий и иногда опасных. Но вы были простой пассажиркой. Из всех женщин только мы, жены моряков». «Можем претендовать на подлинные знания этой благородной профессии». «Есть ли на свете, — скричала вдова морехода, охваченной профессиональной гордостью, что-нибудь прекраснее корабля, разрезающего грудью волны? Корабля, что раздит кормой открытое море и оставляет под баксами пену, по которой следующие сзади суда узнают дорогу?» Миссис Делоси путает морские термины, даже такие общеизвестные, как «корма» и «нос». «Не знаю, милый Уиллис, Понятно ли вам то, что я говорю, но для моего наметанного глаза нет образа более возвышенного и прекрасного. Едва заметная улыбка тронула губы гувернантки. В этот момент из верхнего помещения башни донесся приглушенный смех. «Вы ничего не слышали?» — испуганно спросила Джерквит. «На мельнице еще остались крысы», — спокойно ответила миссис Уиллис. «Мельница? Но зачем вы, миссис Уиллис, упорно называете эти живописные руины мельницей?» «Как бы ни страдала от этого их очарования в твоих юных глазах, я вынуждена называть их мельницей». «Не так уж много руин в нашей стране, дорогая моя наставница», со смехом ответила девушка, хотя огонек в ее глазах доказывал, что она готова вполне серьезно отстаивать свое мнение, чтобы мы имели право лишать их того, чем они могут быть для нас интересны. «Тем лучше для страны. Развалины в стране словно признаки дряхлости в человеке. Они лишь грустные свидетельства излишеств и страстей, ускоривших беспощадную работу времени. Эти колонии, милые жертвы, похожи на тебя своей юностью, свежестью и даже своей невинностью. Будем надеяться, что и им, и тебе суждена долгая, плодотворная и счастливая жизнь. Благодарю вас и за себя, и за страну, но все же я никак не могу признать, что эти живописные развалины всего-навсего мельница. Чем бы они ни были, они уже давно стоят на этом месте, и, судя по всему, простоят еще немало времени, Чего нельзя сказать о нашей темнице, как ты назвала то прекрасное судно, на котором нам предстоит плыть. — Если мои глаза меня не обманывают, сударыня, — обратилась она к адмиральше, — его мачты медленно колеблются вон там выше уровня городских труб. — Вы правы, Уиллис. Матросы, видимо, буксируют его во внешнюю гавань, и там основательно укрепят на якорях, пока не настанет время развернуть паруса и выйти завтра утром в море. Это самый обычный маневр, И адмирал так хорошо растолковал мне его, что я без труда смогла бы руководить им, если бы это подобало моему полу. Во всяком случае, он напоминает нам, что мы-то сами еще не закончили своих приготовлений. Как непрелестно это местечко, Джертет. Сейчас мы должны покинуть его по меньшей мере на несколько месяцев. Да, продолжала миссия Делоси, медленно идя вслед за гувернанткой, которая уже вышла из-под свода башни. Целые... Флоты часто буксировались и ставились на якоря в ожидании попутного ветра и прилива. Лишь те женщины ведают опасности океана, кто был связан теснейшими узами с моряками, достигшими высокого ранга по службе. И никто, кроме них, не способен по-настоящему ощутить все величие этой облагораживающей профессии. Восхитительное зрелище — корабль разрезающий волны своей кормой и оставляющий кильваторный след на ровной глади моря, словно боевой конь, рвущийся вперед. Ответ миссис Уиллис уже не долетел до послушивающих. Джертрид последовала за своими спутницами, но, отойдя на несколько шагов от башни, она остановилась и еще раз на прощание взглянула на полуразвалившиеся стены. Около минуты царило глубокое молчание. В этой груди камней Кассандра обратилась Джертвит к чернокожей девушке, которая шла рядом с ней. «Есть что-то особенное. И мне очень хотелось бы, чтобы это была не просто мельница. Там крысы», — ответила простодушная негритянка. «Вы слышали, что сказала миссис Уиллис?» Джертвит повернулась к своей служанке, рассмеялась и потрепала ее по черной щеке белоснежными пальчиками, как будто журя за то, что та хотела разрушить красивую иллюзию, которая была ей так дорога. Затем она быстро сбежала с холма, догоняя тетку и гувернантку, Словно юная радостная Аталанта. Аталанта — героиня греческого мифа об охоте на каледонского вепря. Двое молодых людей, по странной случайности послушавшие в башне этот разговор, глядели из своих окошек до тех пор, пока легкая фигурка девушки в развивающемся на бегу платье не исчезла из виду. Тут они повернулись друг к другу, и некоторое время каждый пытливо глядел в глаза другого, словно стараясь прочесть его мысли. «Я готов поклясться под присягой. Перед самим лордом-канцлером, — воскликнул внезапно юрист, — что эта башня никогда не была мельницей. Быстро же вы отказались от своего мнения. Я собираюсь стать судьей, и потому меня можно убедить разумными доводами. Тут выступал очень красноречивый адвокат, и я осознал свое заблуждение. А между тем в башне есть крысы. Сухопутные или водяные? — быстро спросил джентльмен зеленым, окидывая моряка испытующим взглядом, которым он так умел приводить в смущение собеседника. «Думаю, что и те, и другие», — последовал колкий ответ. «Но первое наверняка. Разве что джентльменов в мантиях слишком жестоко ославила молва». Юрист рассмеялся. Дерзкий выпад по адресу его ученой и уважаемой профессии, по-видимому, не в малейшей степени не рассердил его. «В вас, моряках, столько наивной и забавной искренности», — сказал он, — «что, ей-богу же, вы просто неотразимы». «Я восторженный поклонник вашей благородной профессии и немножко знаком с морской терминологией. Может ли быть, например, зрелище прекраснее гордого корабля, рассекающего волны кормой и оставляющего кильваторный след, подобно резвому боевому коню на всем скаку?» «И пену под баксами» в качестве маяка для следующих за ним судов. И словно их чрезвычайно забавляла игра поэтическими образами «достойной адмиральской вдовы», Оба разразились таким хохотом, что старые развалины задрожали, как в те дни, когда еще вертелись здесь деревянные крылья. Первым успокоился юрист, ибо молодой моряк веселился гораздо более непосредственно и самозабвенно. «Но эта почва скользкая для всех, кроме вдовы моряка», — заметил юрист, перестав смеяться так же внезапно, как начал. «Молоденькая, та, что не одобряет мельниц, просто прелесть. Похоже, что она приходится племянницей на таком Юный моряк, в свою очередь, перестал смеяться, словно внезапно ощутив, как нехорошо делать предметом веселья столь близкую родственницу прекрасного видения, представшего перед его взором. Но каковы бы ни были его тайные помыслы, он только ответил. Она сама это объявила. «Скажите», — произнес юрист и подошел поближе к собеседнику, словно хотел поделиться с ним важной тайной. «Вам не показалось, что у той, кого они именовали миссис Уиллис, голос звучит как-то особенно проникновенно и трогательно?» «А вы это заметили? Он звучал для меня, как голос оракула, таинственный шепот провидения, слова самой истины. Какой удивительный, проникающий в душу голос!» Признаюсь, и на меня он произвел впечатление, но такое странное, что его и не выразишь словами. «Словно наваждение какое-то», — ответил юрист, прохаживаясь взад и вперед по тесному помещению. На лице его веселье и ирония сменились сосредоточенной задумчивостью. Собеседник, видимо, не склонен был прерывать его размышления. Он стоял, прислонившись головой к стене, занятой своими мыслями. Наконец юрист стряхнул с себя задумчивость с той поражающей внезапностью, которая, видимо, была ему вообще так свойственна, подошел к окошку и, указав Уайлдера на судно во внешней гавани, коротко спросил, «Вы не потеряли интереса к тому судну?» «Нисколько. На такое судно приятно смотреть моряку. Не хотите ли попытаться проникнуть на него?» «В такой час? Я один?» Я ведь не знаю ни капитана, ни кого-либо из команды. Можно выбрать и другое время, а моряка всегда радушно встретят его товарищи по профессии. Эти работорговцы не очень-то охотно принимают гостей. У них есть оружие, и они умеют держать чужаков на расстоянии. А разве у моряков нет пароля, по которому узнается собрат, каких-нибудь фраз вроде «разрезать волны кормой» или других многозначительных выражений вроде тех, что мы сейчас слышали? Уайлдер, в свою очередь, пристально взглянул на собеседника, видимо, обдумывая, как отвечать на его настойчивые вопросы. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» — холодно спросил он. «Потому что я убежден в том, что нерешительность не завоюет корабля, так же, как никогда робкое сердце не завоюет красавицу. Вы сказали, что ищете место. Будь я адмиралом, я бы назначил вас своим флаг капитаном. Когда нам в суде нужно вынести постановление, мы предварительно нащупываем почву, «Но, может быть, я, совершенно незнакомый вам человек, говорю слишком свободно. Во всяком случае, не забывайте, что, хотя это совет юриста, он вам дается бесплатно». «И ввиду столь необычайной бескорыстности заслуживает большего доверия?» «Об этом уж вы сами судите», — ответил незнакомец в с, с большой осторожностью ставя ногу на лестницу и начиная спускаться, так что вскоре моряку оставалась видна только его голова. «Ну, теперь я в буквальном смысле слова рассекаю волны кормой», Добавил он так, как спускался, пяти с задом. Ему, видимо, доставило большое удовольствие сделать ударение на этих словах. «Прощайте, друг мой. Если мы больше не встретимся, советую вам никогда не забывать о крысах Ньюпортских развалин». С этими словами он исчез из виду, и мгновение спустя его тонкая фигура виднелась уже внизу. Тут он повернулся и самым хладнокровным образом изо всех сил толкнул лестницу ногой. Так что это единственное приспособление для спуска — свалилась на землю. Затем, взглянув на изумленного Уайлдера, он небрежно кивнул ему, еще раз попрощался и быстрым шагом вышел из подарки. «Странный, чтобы не сказать наглый поступок», проворчал Уайлдер, который таким образом оказался в башне пленником. Убедившись, что он не сможет прыгнуть в люк, не повредив себе ног, молодой моряк бросился к окошку, чтобы пристыдить предателя или удостовериться, что тот всерьез бросил его на произвол судьбы. Но юрист был уже так далеко, что ничего не смог бы услышать. Уайлдер остался на месте, не зная, что ему предпринять. Пока происходили все описанные выше сцены, Фит с негром прилежно уничтожали содержимое своего мешка, сидя под забором, где мы их оставили. Фит уже насытился, к нему вернулась страсть всех поучать, и в ту самую минуту, когда Уайлдер оказался один в башне, Дик прилежно наставлял негра в деликатном вопросе о том, как вести себя в смешанном обществе. «Так вот, Гвинея, — сказал он в заключении, — для того, чтобы в обществе иметь роль на ветре, никогда нельзя бросать все к черту и выходить из спора кормой вперед, как ты нынче поступил. По моему разумению, этот господинчик Найтингейл много храбрее в баре, чем на палубе в шквал».